«Ми Цан», но туда уже прорвались Лю Фин и Мэн да и подожгли запасы провианта. Тогда Цао Цао поспешил в Нань Чжэн. Сюй Хуан и Джан Хэ тоже бежали туда. Джао Юнь овладел лагерем Цао Цао. Хуан Чжун захватил у врага весь провиант. Оружие подобранного на берегу реки Хан было великое множество. Любей послали гонца с донесением о полной победе. С тех пор Любей стал называть Цао Юня не иначе как полководцем-тигром. Всех его воинов и его начальников он щедро наградил. Но вдруг во время пира в честь победы дозорные принесли весть, что Цао Цао послал большое войско к реке Ханшуй и идет туда, через долину Сегу. И на этот раз Цао-Цао ничего не добьется, — засмеялся Любэй, и он повел свое войско навстречу врагу. Передовой отряд войска Цао-Цао, возглавляемый Сюихуаном, готовился к решительной схватке с врагом. Перед самым боем к шатру Цао-Цао подошел один из военачальников и сказал... «Разрешите мне помочь полководцу Сюйхуану разгромить войско Любэя? Я хорошо знаю здешнюю местность». Это был Ванпинь, уроженец области Баси. Цао Цао назначил его помощником Сюйхуана и приказал обоим выступить в поход. Сюйхуан подошел с войском к реке Ханьшуй, намереваясь переправиться на другой берег. «А что будет, если мы переправимся через реку, а потом придется отступать?» — спросил Ван Пинь. «Оставайтесь тогда с пешими лучниками на этом берегу, а я с конницей переправлюсь и разгромлю врага», — сказал Сюйхуан и приказал наводить плавучие мосты. Вот уж поистине, воитель из Извей был только ханьсиним обманным, а шуйский министр оказался мудрейшим джан-ляном. Хань-синь около 196 года до нашей эры Один из подвижников Любана, основателя династии Хань, прославился в народе своей хитростью и коварством. В устных легендах и предшествующей Троецарствию Народной книге о героях Трех Царств Говорится, что владыка ада повелел Хань Синю родиться в мире вновь в облике Цао Цао. Ло Гуанчжун отбросил эту буддийскую в своей основе идею, но Мао Цунган сохранил ее в виде сопоставления в этих стихах. Их не было в первоначальном тексте эпопеи. О том, кто победил в этом сражении, вы узнаете из следующей главы. Глава 72. Джогэлян берет Ханчжун. Цао-цао отступает в долину Сегу. Итак, Сюйхуан переправился через реку Ханчжуй, однако в бою с Хуанчжуном и Джао-юнем был разбит на голову. Войско его было сброшено в реку, а сам он едва добрался до лагеря Ванпиня. «Не послушались вы меня, перешли на другой берег, и вот к чему это привело», — сказал Ван Пинь. «Ты должен был мне помочь», — вскричал Сюйхуан. В ярости он готов был убить Ван Пиня. Однако ночью тот поджег лагерь и во время суматохи сдался Джао Юню. Когда Ван Пиня привели к любею, он подробно описал ему здешние места. «Ну, теперь Хан Чжунь будет мой!» — радостно воскликнул Лю Бэй и взял Ван Пиня к себе в проводники. Узнав об измене Ван Пиня, Цао, Цао двинул большое войско на ханьшуйский лагерь Лю Бэя. Охранявший лагерь Джао Юнь, опасаясь, что ему не устоять против многочисленного врага, отступил на западный берег реки Ханьшуй. Сюда прибыли и Лю Бэй с Джугэляном осматривая берега джугелян заметил вверх по течению реки цепь холмов где можно было устроить засаду и сказал джао юню возьмите 500 воинов и укройтесь в засаде среди холмов